Павла я видела лишь мельком. Чтобы не привлекать внимания, он с напарником, не глядя в мою сторону, зашли в соседние купе, и спустя пару минут оттуда послышался хохот. Я бы тоже не отказалась от веселого спутника, нервы были на пределе, но мне повезло чуть меньше. «Проходи, солнышко!» Пропуская вперед себя девочку лет семи, в купе вошла пожилая дама с небольшим потертым чемоданом и вместительным саквояжем а походная сумка участкового терапевта. «Твой папа нам билеты в купе купил, поедем с удобствами!» «А папа говорил, что нас будет двое». Девочка уставилась на меня огромными синими глазами, будто именно я была виновницей ее разрушенных планов. «Деточка, в свои не так просто достать билеты». «Но, ба!» «Тебе нужно быть благодарной, папе. К тому же нас всего трое». Казалось, только сейчас дама заметила меня. «Здравствуйте. Простите, пожалуйста». Еще несколько минут назад прощения просила я, а теперь его просили у меня. Странный бумеранг судьбы. Задумавшись над тем, что же еще может вернуться ко мне, я поздоровалась со своими соседками и, отключив телефон, закрыла глаза. Поезд «Санкт-Петербург-Москва», уютное купе, длинный гудок, предупреждающий об отправлении. Пожалуй, это был даже не бумеранг, а что-то поувесистее, размером с два года и одну потерю. Разница состояла лишь в опасности. Тогда я ее не ощущала. Для Светы, меня и Руслана это была обычная поездка. Серебряковы ждали какие-то дела в столице. Мы со Светой планировали разорительный шопинг с посиделками на все оставшиеся деньги в вагоне-ресторане. Никто из нас не волновался и не предчувствовал беды. Мы были довольны жизнью, пока не случилось непредвиденное. Ирония судьбы, но сейчас все повторялось с точностью до да наоборот. Я предчувствовала, ждала, не радовалась, и со мной рядом не было того, кто бы тревожился за меня, как Руслан за Свету. Такого человека в принципе не существовало. Будто вам не был какой-то изъян. Огромная рытвина на посадочной полосе личной жизни. Наблюдая за окружающими в небе самолетами, я не замечала, а внутренний диспетчер незаметно пересылал каждый новый борт на другой аэродром. Вчера на Светин, сегодня на полосу незнакомки с грустными глазами, завтра на еще чей-нибудь. Трудяга-предатель. Из-за невеселых размышлений мое недавнее волнение сменилось тягучей меланхолией. Позабыв включить телефон, я смотрела в окно и в каждом новом пейзаже пыталась рассмотреть какую-нибудь фигуру. Старая детская игра, совсем не подходящая для серьезной операции по поимке сбежавшего из клиники психа. Река вдалеке с отражающимся в ней небом казалась голубой жилкой на ладони великана. Вышки сотовой связи вдоль дороги — гигантской паутиной, а зеленая луга с заболоченными островками камышей — лоскутным одеялом. Ассоциации образы затянули меня, увлекли от реальности настолько, что когда на первой же остановке в купе зашел проводник и радостно сообщил моим соседкам об освободившемся купе СВ, я не придала этому значения. Нашлось место, так нашлось. Получилось у отца договориться с проводником. Честь ему и хвала». Вроде бы, дурой не была никогда, уже в этот момент могла заподозрить что-нибудь неладное, но тогда я лишь вежливо распрощалась с соседками и защелкнула за ними дверь. Мисс спокойствие и уверенность с острым приступом сколиоза. Через несколько минут после того, как поезд тронулся, реальность нагнала меня и накрыла медным тазом. Я оказалась совершенно одна в купе. Оперативники, хоть и находились рядом, но не могли наблюдать за происходящим здесь. Ретивая забота проводника о бабушке с внучкой больше напоминала сказку, чем реалии нашего железнодорожного сервиса. Пазлы сложились. Волнение, которое только недавно схлынуло, будто огромная преддонная волна накатила заново, поезд ускорил ход, унося меня в сторону столицы и точно так же ускорился пульс. «Хотел риска? Наслаждайся!» — голосом Кости проворчал внутренний голос.